Толстяк-скотопромышленник сел в телегу, тронул лошадей. И бык покорно пошел за телегой, потелячий, повеливая хвостом. Последний год Федотка работал у Платонова-Лакитина. В празднике воровал из хозяйских амбаров, подделав ключи пшеницу. Пил хайшин играл в карты, дрался с Низовскими один на десятерых. Крепко увечил он Низовскую холостеж, увечили и его. На святках из поселка Байкинского приехал к купцу Чапалову жених. Ту же ночь Федотка с братом Елисея Каргина Митькой забрались в Чапаловский двор и обрезали у жениховских коней хвосты. Опозоренный жених на завтра чуть цвет ускакал домой. А днем Елисей Каргин полез на чердак зимовья, и там под овечьими шкурами нашел мешок с хвостами. Митьку он отхлестал концом сыромятной веревки, а Федотке велел убираться из поселка, куда ему люба. Тогда-то и подался Федотка на прииски. И, как видно, там ему повезло. Здорово, публика, заорал Федотка, подходя к толпе. Здорово, недружелюбно приветствовали его. Девки перестали плясать и испуганно сгрудившись у церковной ограды, стали шептаться. Федотка направился к ним. Ну, девки, чего каша в рот набрали? На тебя любуемся, ишь, какой ты красивый, выпалила до shutка, хоронясь за подруг. Не бойтесь, шелохвостки, драки не будет. Низовские, правильно говорю я. Не наскочите, так и не будет.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 У за школой до шутку с Романом догнала Лешка Чапалов. Бурно дыша он толкнул Романа. — Отойди, каторжанский племянничек, нечего чужих девок отбивать. — Не лезь, а то по зубам съезжу. — Попробуй только, арестантская твоя морда! Роман отпустил до шутку и схватил лёшку за горло. Тот захрипел и стошно крикнул. — Федот! Наших бьют! Из-за угла вывернулся тяжелый на ногу Федотка. За ним бежали еще трое с поднятыми кольями в руках. Роман сшип Лешку и бросился на утек.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 Пришлось и мне, и отцу твоему краснеть перед ним, глазами моргать. Грозится у нас катаману стаскать. И стаскает снохач проклятый, чтобы у него пузо лопнуло. Ему тут случай над нами улыбными поиздеваться. Скажет, один у вас на каторге, и другой туда же просится. И придется твоему деду, георгийскому кавалеру, глазами хлопать. И за кого? За внука. Напрасно, выходит, я тебя умным парнем считал. И расходившийся дед снова огрел романа пряжкой.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 Проезжая на пашню мимо дома Чапаловых, Роман натянул фуражку на самые уши и скомандовал державшему вожи Ганьке. «Понужай — Понужай! Улыбины ночевали на пашне. Канистры ножили и пустили на молодой острец, а быков после вечерней кормежки привязали к убитым на меже кольям. За пашней над круглым озерком неподвижно повис туман, из ближнего колка сильнее повеяло ароматом цветущей черемухи. Вечер был теплый и тихий, дымок улыбинского костра с синей полоской тянулся далеко в степи. Чей-то запоздал колокольчик доносился с тракта Поужинав при свете костра, улыбины стали укладываться спать под телегой. Только растел и войлок, и начал мастерить изголовье, как Ганька дернул его за рукав, прерывисто зашептал, показывая на двугорбую сопку, прямо за пашней. — Гляди, тятя, гляди, сопки двое верших спускаются, вон они!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 Притворно зевнув, одернул он привычным движением рубаху, пожал протянутую Прокопом руку и спросил, — куда путь дорогу держите? — Вчерашний день, — нищем, — распылся в улыбке круглолицый толстогубый Прокоп, снимая с себя винтовку. Увидев недоумение на лице Семюрияна, он поспешно добавил, — Разлетелись из нашей клетки пташки, вот и ловим их по темным-то лесам. Из-под телеги и обратился к Прокопу. — А я вас первым заметил. Еще на сопке вы ехали, вон там.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 Прежде чем принять чашку, Северян немного покуражился. Однако оно и ни к чему бы. Да уж ладно, да выпью за компанию. И, не зная, с чем поздравить их, сказал, — ну, с приездом вас. После первой чашки он решил не вязаться больше к надзирателям с разговорами, пусть живут, как им любо. Но после третьей чашки не вытерпел сказал Прокопу, что ходить к надзирателям все-таки не казачье дело.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 Он знал, что если убьет ее, будет спасен. Потеряв самку, звери турсливы убегут прочь. Их связывают и держат в грозной стае только темные силы ненависти и страсти.